27 Она идет по тропинке, едва освещенной светом бумажных фонариков, аккуратно ставя ногу на землю, чтобы не споткнуться, и думает. О чем же именно думает седьмая сестра Братства Справедливости, приемная дочь семьи Вон Ми, юная госпожа Хушень, аватара госпожи Кали? «Какого черта меня несет все время?» – думает она, ведя диалог внутри себя. «Вот, с одной стороны, сдались мне эти добрые молодцы с горы Тяньша. Они же разбойники, убийцы и насильники, все как один. А вот тут подписалось вести их за собой в светлое будущее. Захватывать провинции, заключать союзы и расширять зоны влияния. А с другой стороны, зато купировался конфликт с первым». наконец появилась своя база для дальнейшего развития. Эх, человек – существо социальное. И расти в одного, да еще и в смутное время, в провинции, где все решает наличие силы и власти – это достаточно опасное занятие. Находясь в семье Вон Ми, она все равно зависела бы от главы Баушу. Вот приспичит ему завтра ее куда-нибудь в жены морским пиратам отдать, чтобы, так сказать, скрепить союз. И все, пойдет замуж, как миленькая. Убежать с запасами серебра, что ей Лудзе Жень подарил. Во-первых, далеко ли она убежит, одинокая девица, защищенная только бронзовым котелком Мин-Мин. Вот буквально до первых разбойников, которые ци владеют в достаточной степени. А еще ее отравить на постоялом дворе можно. Или там стрелой из арбалета в спину. Или подождать, пока заснет. И много способов. Она свою сферу ЦИ в бою пока не проверяла и проверять не собирается. Потому что если результаты теста окажутся неудовлетворительными, то она окажется мертвой. А такой хоккей нам не нужен. Кроме того, серебро-то ей мордопляс подогнал, как госпожа Кали, а не как мутной девушке в бегах. Вывод. Да если она юбки в горсть соберет и с серебром в сторону прыгнет, то он ее найдет. а ссориться с мимическим артистом ей ну совсем не хочется. Он же везде может быть. И девушка в придорожной таверне, что еду подает, и смащик колес телеги на обочине, и возница в твоей же телеге. Так что, как говорил товарищ Сахов, мне теперь из этого дома два пути. Или же я их в светлое будущее, как госпожа Кали, веду, или они ведут меня в прокуратуру. Или куда тут ведут самозванок, прикидывающихся бывшими главами культов темных искусств и богинями справедливости? Она вздыхает. Быть госпожой Кали, в принципе, пока не так уж и хлопотно. Делать умное лицо и уверять всех окружающих, что время еще не пришло. И вообще, глубины ее планов никто не знает. А пока она силы копит. Так, глядишь, лет пять она и проживет спокойно. А там или шах помрет, или и шаг говорить научится, как и завещал талантливый трикстер на средин. Она прибавляет шаг. В конце концов, на кухне ее все еще ждет незаконченная партия в сянцы. Второй брат был исполнен желание доиграть ее до конца. Еще и философский диспут о превосходстве формы над содержанием. Вечная буддийская головоломка. Что-то вроде хлопка одной ладонью. Она толкает дверь, делает несколько шагов внутрь кухни и замирает на месте. Быстро берет себя в руки, не позволяя удивлению отразиться на ее лице. Проходит и садится рядом с играющими. Над доской игры в всянцы склонились двое. Второй брат Гуаньсе, нефритовый мудрец с запада, и... Второй брат Гуаньсе, нефритовый мудрец с запада. Нет. Обычная логика подсказывает, что один из них ну никак не может быть вторым братом, хоть ты лопни. Понятно, что один из них – несносный мордопляс и хитрый лис Лудзы Жень. Неподалеку суетится Минмин -Мин. Она подносит играющим теплое вино и сладости на тарелочках. Гутин заканчивает заготовки и тщательно протирает столы, готовя кухню к закрытию. Никто из них не выказывает удивления. Словно так и надо. Так всегда и было. Два гуаньсе за одной доской в сянцы. «Решил меня не дожидаться второй брат?» Говорит она, глядя на позицию, что сложилось на доске. «Ты задержалась, седьмая!» Отвечает один из двоих гуаньсе и чешет себе подбородок, прямо под своей куцей бородой. «Что там у тебя с первым? Все сложилось как надо? Или вы снова поссорились?» «Все сложилось как надо. Мы помирились». Отзывается Сяо Тай, пытаясь анализировать игру. В голове она мысленно решила как-то отличать одного Гуанси от другого и уже назвала их Альфа и Брава, правой и левой. Позиция на доске пока не показывала явного преимущества одного над другим, как и ожидалось от этой седьмой сестры. Рассеянно откликается брат Гуанси Альфа, почесывая бороду и склоняясь над доской. У меня не было ни капли сомнений в том, что все так и произойдет. Предсказать события грядущего никто не в состоянии. Но если крепки руки и светел разум, то копье не выпадет из твоей руки. Добавляет брат Гуаньсе браво и передвигает фигуру вперед. Откидывается назад и довольно улыбается. Даже в самом темном колодце видно краешек неба. Краешек неба, видно из колодца, не дает представления о луне и звездах. Отзывается второй брат Альфа. И тот же передвигает свою фигурку на доске. «Я ждал этого хода. Ты становишься довольно предсказуемым». «Я вижу, вы тут не скучаете», – отзывается Сяо -тай. Она уже думает встать, пойти заварить себе чаю. Как перед ней, тот же вырастает в столик. И мин, мин ставит блюдце со сладостями. А Гутин, певчая птичка и палач тысячи порезов, приготавливает ей чай. «Спасибо, девочки!» – кивает она. «Вы у меня молодцы!» «Гутин, ты просто услада для моих глаз!» «И красавица, и певица, да еще и мясо разделывать умеешь!» «И где ты научилась?» «Наверное, у тебя была очень умная матушка. Хотела бы я с ней познакомиться!» «Моя матушка была совершенно ветреной особой, слишком любила нагретое вино и сладкие голоса юных мальчиков!» Пожимает плечами Гутин. «Боюсь...» что она не произвела бы хорошего впечатления на госпожу. «Ну, она воспитала такую смелую и трудолюбивую девушку, как ты. А значит, она была не так уж и плоха. Кроме того, все эти моральные рамки и шейминг-женщин – понятия устарелые. Вот приедет Лилинг, она тебя научит, да. Есть у меня проповедник нового культа». «Кстати, – отрывает взгляд от игры в сянцы второй брат Браво. Твоя сестра? Проповедует в персиковом саду. Проповедует истово, но неправильно. Искажая слово и придумывая отсебятину. Разве это правильно неофита в народ посылать? Она ж все по-своему трактует. Хм... Сяо дожидается, пока Гутин не поднесет ей чашку чая. Принимает ее, закатав рукава и отдав честь хозяйке, заварившей чудесный напиток. отпивает глоток и задумывается. Второй брат... Отвечает она наконец. Настоящие секты и культы всегда посылают своих новообращенных в народ с проповедями и заданием по вербовке новых членов. И не потому, что у новообращенных это хорошо получается. Нет, это делается не для того, чтобы привлечь новых членов или заставить поверить тех, кто вне культа. Это делается для самого Неофита, чтобы он сам поверил по-настоящему. чтобы ответил на все вопросы и сомнения, чтобы он сам создал свою веру, выковал ее в спорах и возражениях. Только так в спорах и сомнениях, в отрицаниях и изначальном скепсисе и может зародиться настоящая вера. Кроме того, вера без сомнений – слепая вера. Чаще всего ломается и рушится, как только человек начинает задавать себе вопросы и мыслить критически. «Если ты хочешь создать что-то крепче, чем обычное, делай, как я сказал, и не задавай вопросов, тебе нужно что-то, что выдержит все вопросы и сомнения». «Понятно», – кивает второй брат Альфа. «Так у тебя у самой нет ответов на эти вопросы, и ты отдала все на откуп Лилинг?» Она девочка умная, сама все придумает, и сама себе и вопросы задаст, и ответы на них сформулирует. «Я...» дала ей свободу мышления и аргументации. «Дальше она уже сама», – отвечает Сяо Тай. «А вы двое как встретились? Я знала, что эта встреча неизбежна, но все же». «Для тебя это все игра, а?» – качает головой второй брат Альфа. «Это же слово «твое», которое идет в народ. Разве не страшно, что его исказят? Что на выходе ты получишь что-то совершенно отличное от твоих намерений». что вместо учения о добре, справедливости и свободе у тебя получится что-то, что будет угнетать народы и давать власть недостойным. Ай, мои слова все равно исказят, любые слова исказят. Машет рукой Сяо поставив пустую чашку на стол. Очень вкусно, Гутин, спасибо. Вам двоим не пора спать уже? Завтра рано вставать, вы и так задержались. Ступайте, я сама кухню закрою». Конечно, госпожа седьмая, кланяется Гутин. Господа вторые, погоди. Сяотай всё же решает спросить. Я смотрю, ни тебя, ни Минмин -мин не удивляет, что тут два вторых брата сидят. Сила второго брата невероятна, отвечает Гутин. Поистине, он великий нефритовый мудрец Запада, и никто не сравнится с ним в способности найти себе оппонента для дискуссии. Второй брат заскучал в одиночестве после того, как седьмую позвали к первому. Добавляет Мин-Мин, протирая свой бронзовый котелок. Вот он и создал себе партнера по игре в сенцы. Это очевидно даже таким людям, как мы. Создание разумного существа из энергии ци – это подвиг и деяние, подобное великим подвигам созидания мира. Но мы не удивляемся, это же второй брат». «Поистине блажен невежественный, ибо ничто не нарушит покой его мыслительных процессов», – ворчит Сяо Тай. «Я поняла. Мы что-то сделали не так?» – интересуется Гутин, и Сяо Тай вздыхает. «Нет, вы все сделали правильно. Это уже наши с вторым братом заморочки. Мин, мин у тебя сегодня тушеное мясо получилось очень хорошо. Ты у нас и так талантлива в кулинарии». А тут несомненный рост. Гутин, а ты у нас точно талант свой прожигаешь на кухне. Первый брат сказал, что отныне нет кухни, а есть Ватага-седьмой. Отдельное подразделение со всеми правами и возможностями для Ватаги внутри братства. Подумываю сменить название. Ватага мне не нравится. Легион безумцев, которые решили следовать за седьмой, подсказывает второй брат Браво, переставляя фигурку на доске. «Кучка фанатиков Хушень!» «Кстати, откуда пошло все это?» «Я вот еще могу понять отсылки к госпоже Кали. Поведение у меня не укладывается в общепринятые рамки и границы. Но юная богиня Хушень задается вопросом она. «Какая из меня богиня?» «Это все неспроста. Это как миссионарная протектива у Бен «Словно кто-то заранее посеял семена предрассудков, в которые, как нож в ножны, входит и мое поведение, и даже особенности внешности». «Миссионарная протектива?» поднимает свой взгляд от доски второй брат Альфа. «Интересно, это на каком языке?» «Это латынь, один из мертвых языков. Хотя здесь, наверное, он еще живой». «Интересно, а жива в этом месте и времени Римская империя?» задается вопросом Сяо Тай. Хотя, неважно. Это означает охранительная миссия, использование предрассудков и формирование легенды о пророке. Легенды, которая поможет миссионерам выдать себя за такового или же за жреца нового пророка или даже божества. Когда каждая сестра Бен -э на месте сеет семена мифов и легенд, укладывающихся в миссионария протектива, Так что любая из последующих сестер может воспользоваться этими плодами, зная ключевые моменты. Богиня возмездия и справедливости. Что мы можем сказать по песне и пророчеству? Она одна из нас, пережившая и испытавшая многое. Она та, остро чувствует несправедливость и отомстит за тех, кто угнетён кто страдает. Это же прям вот библейские отсылки. Матфей, Стих восемнадцать шесть. «Истинно говорю вам, а кто обидит одного из малых сих, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили в глубине морской». «Звучит так, будто ты подозреваешь, будто кто-то заранее подготовил почву для этого пророчества и твоего появления». Второй брат отвлекается от доски и кладет подбородок на ладонь руки, упирающейся локтем в колено, глядя на нее. Будто бы это не просто народное творчество. Обычные песни и обычные суеверия, а исполнение некоего плана. Госпожа седьмая, господа вторые братья, мы уходим. Гутин и Минмин -мин кланяются и спешно покидают кухню, притворяя за собой дверь. Сяо Тай кивает и смотрит им вслед. поворачивается обратно к игрокам в сянцы. Знаешь, второй, законы логики верны даже в этом безумном мире. Если что-то ходит, как утка, и крякает, как утка, мы можем выстроить бесконечное количество теорий. Например, что атомы случайно собрались в этом месте в что-то напоминающее утку. Или что это просто призрак утки, сделанный заклинателем. А может быть... что это в глазах усмотрящего иллюзия утки. Однако принцип бритвы Аккама учит нас отбрасывать излишнюю сложность и говорит о том, что простейшее объяснение, скорее всего, истинное. Уж слишком удобно для меня эта легенда о юной богине Хушень, которая однажды сойдет с небес, чтобы нести справедливости и возмездие. А особенно та часть, где сказано, что она, подобна Гарун-Али-Рашиду, будет скрывать свою сущность, чтобы люди шли за ней не из-за ее божественной природы, но потому, что хотят вершить справедливость здесь и сейчас. А также о том, что Срединная Империя погрязла в коррупции и беззаконии, что не найти тут справедливости, и что даже самые влиятельные люди здесь занимают свои посты и владеют богатствами несправедливо. Это мощный посыл». Каждый, буквально каждый, будет испытывать симпатию к такой идеологии, потому что каждый чувствует себя несправедливо обделенным, и каждый хотел бы отобрать власть и богатство у тех, у кого оно сейчас есть. Против такой идеологии будет только один слой общества, те, у кого все есть, а таковых мало, намного меньше, чем остальных. Такая идеология вызовет раскол в обществе, И если она распространится достаточно далеко, то власти имущие потеряют поддержку даже своих лояльных людей. Их воины будут вспоминать обиды, нанесенные военачальниками. Их слуги будут жаждать их сокровищ и женщин. Их наследники будут торопить события. Потому что, когда люди говорят о справедливости, они не имеют в виду справедливость для всех. Они имеют в виду справедливость для себя, как и ожидалось от седьмой. Улыбается второй брат Браво, и его лицо идет волнами. Раз, и перед ними сидит мордопляс Лудзе Жень в своей истинной форме, смазливого юноши с раздражающей улыбкой и щелочками вместо глаз. Так сильно он улыбается. «Так вот, как ты выглядишь», – замечает второй брат, настоящий Гуаньсе. Кстати, «Ты проиграл скрытник. Два хода и...» «Увы мне!» – пожимает плечами Лудзе Жень. «Но разве я могу сравниться в стратегической игре с самим нефритовым мудрецом Запада?» «Еще как можешь! Ты поддавался!» – улыбается второй брат. «Поддавался искусно, чтобы не вызывать подозрений. Но все же достаточно, чтобы это стало заметным». Господин Гуаньсе сумел это заметить. но лишь потому, что поддавался в свою очередь. Улыбка Лодзе Женя становится еще шире, и на какую-то долю секунды Сяо начинает опасаться, что его голова от такой вот улыбки и треснуть может. Должны же быть какие-то анатомические пределы. «Ты это сумел заметить? Поистине страшные люди служат госпоже седьмой», – качает головой второй брат. «Или она просто твой жупел, чтобы добиться большего, словно хитрая лисица в тени тигра?» Его голос остается прежним, но Сяо Тай улавливает нотку напряжения. Улыбка на лице Лудзе Женя тоже становится слегка натянутой. Она тот же понимает, что именно тут происходит, и решительно встает со своего места. «Так», — говорит она, привлекая внимание, — «ну-ка, прекратили». «Второй брат?» да. Этот мордопляс использует меня в своих целях. Но разве не то же самое делает первый брат? Брат Джан, ты, это нормально. Мы все не навсегда. Мы скреплены общей целью только до определенного предела. Дальше каждый пойдет своей дорогой, и я не буду никого удерживать. «Этот человек – змея, седьмая сестра. Он опасен», – говорит второй брат. В то время как его рука слегка смещается, ближе к поясу, ближе к рукоятке меча. «Да», – признает она, – «этот человек даже опаснее, чем змея, но это моя змея».